Глава вторая Прелести иностранного гражданства Накануне Валера набухался с Лехой. Вернее, не совсем накануне, пили всю ночь, а уже на следующий день до вечера отсыпались. Лех отличался тем, что мог пить все подряд, в любое время суток и в любой ситуации. Наверное, если его привязать вверх ногами к потолку, то он и в этом положении набухается. Главное, чтобы не забывали наливать. А еще Лёхой он числился всегда, несмотря на свой солидный возраст, и останется он таким вот Лехой скорее всего, лет до ста. Он сразу представлялся незнакомым людям Лехой, даже если это были люди важные или высокопоставленные, и разговаривал со всеми исключительно на «ты». Валера, надо сказать, иногда неосознанно перенимал вот эту Лехину развязную манеру общения — особенно если до того долго с ним общался. Такой уж он был этот Леха противоречивый и в целом неправильный, даже где-то и вредный для общества, но почему-то хотелось ему подражать. В свое время Леха научил Валеру всему. Можно сказать, вывел в люди, но он же его из этих людей и вывел. Когда Валера досконально прочувствовал бизнес и необдуманно решил отпочковаться в собственный. Конкуренции со своими Лёха не терпел. Ему хватало и чужих, так что он решительно выпер Валеру из бизнеса и вообще из Питера. Надо сказать, что сделал он это практически нежно, по-свойски, ведь мог бы и отжать все, что у Валера к тому моменту было, или того хуже, если уж не закопать, то посадить запросто. Вон сколько таких случаев, как говорится, ничего личного, только бизнес». Возможности у Лёхи и для того, и для другого тогда имелись практически безграничные, так что Валере пришлось возвращаться обратно на родину, в глубины Казахстана, практически на самом пороге получения вожделенного российского гражданства. Как впоследствии оказалось, что не делается оно и правда к лучшему. Сейчас его казахский паспорт весил, пожалуй, весьма даже неплохо. Но это сейчас. А в те времена Валера сильно приуныл, вдобавок от него ушла жена и, соответственно, забрала сына. В ее планы не входило прозябание не то что в Петропавловске или Алматы, но и в Астане. Тем более в Астане. Тоже мне нашли столицу, Целеноград. Жена требовала уж, если не Москвы, то хотя бы Питера с театрами и выставочными залами, с частным садиком для сына и прекрасной квартирой в центре у Таврического сада. А раз уж он всего этого ее лишил, то она потребовала в качестве компенсации денег, которые любезно не отжал у Валеры Леха. Добро бы денег требовала только его жена, но их требовали и ее родители, а родители у жены были очень непростые, влиятельные, так что пришлось откупаться и срочно разводиться, так как свекровь уже подыскала Валериной жене подходящего нового мужа. В результате Валера оказался практически у разбитого корыта, за исключением того, что он прекрасно знал все тонкости бизнеса, которому его обучил Леха. С учетом того, что в плане построения капитализма в отдельно взятой стране Казахстан сильно отставал от имперского соседа, У Валера оказались неоспоримые преимущества. Он уже знал и понимал, что будет, что надо делать и чем сердце успокоится. Конечно, на его казахской родине существовали свои особенности, а Валера к тому же еще и не принадлежал к титульной нации, то есть не имел за спиной никакого даже самого завалящего клана. Сами понимаете, после отделения от империи чужие тут не шибко ходят. Зато у его давнего школьного товарища Алихана имелось все необходимое. И подходящая национальность, и очень даже приличный клан, и отличное бизнес-образование, полученное в Москве. Алихан в тот момент маялся неприкаянный, не зная, куда приложить свои знания. Выучить-то его выучили, а вот отправить на работу куда-нибудь в Лондон селенок не хватило». Местный бизнес находился в зачаточном состоянии, и компетенции Алихана были для этого бизнеса более чем избыточны. Валера подучил мать мат-часть в смысле изучил специфику законов вновь обретенной родины, убедился, что в отколовшемся сателлите система оказалась та же, и ввел Алихана в дело в качестве партнера. Однако, учитывая негативный опыт Лехи со своим собственным обучением, Он не стал посвящать Алихана во все тонкости бизнеса, определив того на руководство персоналом, юристами, хозяйственные и организационные вопросы. Менеджер из Алихана получился великолепный. Связи у Валеры с поставщиками остались обширные, заказчиков в Казахстане хватало с избытком, рынок с питерским особо не пересекался, транзитные поставки никого не волновали, поэтому, когда Валера опять нарисовался в Питере, никаких претензий у Лехи к нему не возникло. Подходы к органам Валера знал и умел их осуществлять, потекли денежки, клановая крыша осталась довольна, но и на сам бизнес особо не претендовала понимая, что без Валеры он просто накроется. Открыли представительство в Питере, Алматы и Гуанчжоу. Алихан очень хотел, чтобы и в Москве, но Валеру Москва раздражала, и он посещал ее только наездами в случае крайней необходимости, а большую часть времени проводил в питерском филиале. Чего грехотаить, Валера испытывал к суровому городу нежнейшие чувства, Вот как влюбился в него, приехав поступать в университет, так и не смог больше выбросить его из своего сердца. Только в Питере он чувствовал себя дома. После развода с женой серьезных отношений с женщинами он не заводил. Проститутками, в отличие от всеядного Лехи, брезговал, в Питере довольствовался мимолетными знакомствами, причем долго раздумывал, стоит ли вообще связываться а в моменты посещения Астаны встречался с Альбиной, муж который постоянно находился в экспедиции где-то в полях, раскапывал что-то то в Китае, то в Монголии, то в самом Казахстане. Альбина преподавала английский в университете, растила двоих детей и уходить от мужа не собиралась. На Валеру никаких планов не строила, что его очень даже устраивало. Свидания с Альбиной для обоих являлись маленьким праздником. Вероятно, и встречи Альбины с мужем радовали ее не меньше. Валеру такие вахтовые отношения ни капельки не смущали. Это было очень удобно, ведь они с ее мужем редко совпадали во времени и пространстве. Вернувшись в Питер с собственным филиалом, Валера с удовольствием со стороны наблюдал за переделом питерского рынка, до которого, наконец, добралась всепоглощающая корпорация. Сначала подмяли под себя главного Лёхиного конкурента, можно сказать, без штанов в Африку пустили. Потом принялись подчищать более мелкую рыбу вокруг. Лёха поначалу даже обрадовался, так как многие клиенты конкурентов потекли к нему вместе со своими деньгами, но потом быстро сообразил, что скоро корпорация явится и за ним. Леха ведь далеко не дурак. Он принялся спешно раскладывать бабки по разным корзинкам, вкладывать их в недвижку, торговлю бытовой техникой, мебельную фабрику, короче, во все, что под руку подвернется, даже фитнес-клуб и загородный пансионат купил. Но в результате сильно матерился по поводу сплошных убытков от всего этого говна. Конечно, он ведь давно привык к серьезной прибыли а тут какие-то 7% в лучшем случае, да еще головняк сплошной. Но самое главное, что Лёха сделал, это сам нашел себе серьезную крышу из рядов корпорации и передал туда основную часть своего бизнеса, оставив за собой самую рисковую, черную и сладкую. Надо же как-то развивать и подпитывать купленное в торопях бизнес говно. К валерии корпорация не лезла. Зачем? Он им не конкурент, а местами даже и вовсе заказчик. И вообще, везет себе человек транзитом мал-мала в свою жопу мира. Надо же людям и из Европы как-то товар возить, ведь не Китаем единым жив казахский потребитель. Это в корпорации хорошо понимали. Однако, несмотря на объем рынка, Казахстан никто всерьез не воспринимал. Так, придаток бывшей империи типа Белоруссии со своим удельным князьком во главе. Когда же началась заваруха с Украиной, Валера со своей компанией и вовсе стал в Питере королем манежа и практически опять осел в любимом городе, изредка навещая головную компанию в Астане. Конечно, возить якобы транзитом под санкционные товары оказалось весьма рискованно, но риск этот, по сравнению с рисками, в которых постоянно существовал бизнес в России, показался ему детским лепетом. Корпорация быстро сообразила о преимуществах регистрации бизнеса в дружественной стране и попыталась было сунуться в Казахстан со своими лавочками, но быстро отвалила. Против кланов не попрешь, тоже своего рода корпорация. Зачем спрашивается кланам с кем-то делиться? Ведь в их карманы потекли совсем уже другие деньги, в разы больше, чем раньше. Валера в душе злорадствовал но с Лехой отношения поддерживал, тем более что теперь им пришлось опять работать вместе на одной поляне. В тот день они решили набухаться якобы по поводу наступающего Нового года. Почему якобы? Потому что Леха хоть и набухивался постоянно, но никогда не набухивался просто так. Он предпочитал совмещать приятное с полезным, и Валера прекрасно понимал, на предложение выпить по поводу праздника означает, что он представляет для бывшего партнера интерес в каком-то деле, скорее всего, мутном, потому что немутные дела обсуждаются обычно в офисе, без набухивания, а то и вовсе по телефону. «Тут подсобить надо хорошему человеку», сказал Лёха, как бы между прочим, когда они еще только расположились за столом, уставленным дорогим бухлом и разнообразными закусками. «Поясни», — попросил Валера. «Уж если подсоблять кому-то в нелегком деле, то надо определенно знать, что этот некто тебя не кинет и подцугундер не подведет. Лёха напустил туману, из которого Валера с трудом понял, что упомянутый хороший человек не абы кто, и этот не абы кто очень заинтересован как бы в транзите товаров так называемого «двойного назначения». Товары двойного назначения — это вам недорогая бытовая техника или элитное бухло, которое Валера возил с превеликим удовольствием, которое с какого-то перепугу вдруг попало под запрет к ввозу в страну. Это дело серьёзное и чреватое последствиями. Правда, пока еще непонятно, какими, но то, что последствия непременно будут, и гадалки не ходи. Лёха задвигал, что у хорошего человека все схвачено, и контора заказчик не липовая, и деньги солидные, и объемы, и, что самое важное, регулярность поставок. Все звучало довольно заманчиво, поэтому Валера пообещал подумать. Тот же Лёха в свое время научил его никогда сразу не соглашаться, особенно если с кем-то набухиваешься, а не в кабинете разговоры разговариваешь. Правда, основные прибыльные дела делаются именно в процессе этого самого набухивания. Обсудив полезное, приступили к приятному. Ну и, соответственно, набухались. Леха убеждал Валеру, что при любых обстоятельствах лоялен любому режиму и всегда находится вне политики. Он травил анекдоты, которых знал целое море. Валер не понимал, как в нынешней ситуации можно быть вне политики но над Лёхиными анекдотами ржал даже над самыми бородатыми. Сами понимаете, алкоголь такой вот бессмысленной ржачки весьма способствует. «Понимаешь, в этой стране надо уметь жить, приспосабливаться», — поучал Леха. «Ни за что никуда не уеду. Недвижка у меня там есть, вид на жительство тоже, если вдруг надо или захочу, поеду, но ненадолго. Деньги-то все тут». Разве там что-то заработаешь? Там и бизнеса-то такого нет. Они на тебя глаза таращут, не понимают, что такое таможенный брокер. У меня, кстати, невиданное дело. И пансионат мой раскрутился, народ в СПА повалил, полная загрузка. Лохом-то границу закрыли с той стороны. В конце концов, если вдруг что, паспорт ваш казахский выправлю. Не знаешь, сколько стоит? «У нас двойное гражданство запрещено», — наставительно сообщил Валера с чувством собственного превосходства. «Ишь ты! Тогда возьми меня в партнеры. Закинул удочку Леха и посмотрел на Валеру абсолютно трезвыми глазами. «Сейчас! А лицо у тебя не треснет?» Валера хоть и набухался уже, но держал ухо востро. С Лёхой иначе нельзя. У меня ничего никогда не треснет. Но ты, Валерка, везучий сукин кот. Можно подумать, ты неудачник. Я-то? Я самый неудачник, особенно с бабами. Ты вот даже не знаешь, как тебе повезло, что твоя от тебя слиняла. Почему же? Прекрасно знаю. Повезло. Уж в чем в чем, а в этом Валера спорить с Лёхой не собирался — Он уже и сам сто раз поблагодарил Боженьку за то, что тот так все ловко устроил. «Я и говорю, везучий ты черт, от баб самый вред. Всё им не так. То купи, это купи, туда вези, сюда вези. Я одну в финку на дачу посадил. Ей зимнюю сказку подавай. Вторая в Дубаях вышивает. Там общество и море, ей купаться надо». «Сам вот в Швейцарию поеду, на лыжах покатаюсь. Без баб!» — Леха заржал. «Как тот мужик, который жене сказал, что к любовнице, любовнице, что к жене, а сам в библиотеку работать». «Ты ведь жениться снова не собираешься?» «Упаси, Боже!» — Валера перекрестился. «Правильно, молодец. Бабы на два типа делятся. Одни красивые, сволочи, аж дух захватывает». Эти рожать ни в какую не хотят. Зачем фигуру портить? А зачем ты мне сдалась тогда, спрашивается, когда кругом полно одноразовых с фигурами? Другие хитрее. Они нас, заразать через детей цепляют. Через них руки выкручивают, а детей у человека должно быть много. Иначе зачем все? Вот у тебя сколько детей? Один. Мало. У меня шестеро, и это не предел хорошего человека должно быть много господь велел размножаться так что размножайся валерка пока можешь только не женись не буду в общем хорошо посидели душевно валера выполз от лехи на рубинштейна только к семи вечера с темного неба валил мокрый снег валера подставил морду снегу и похмелье как рукой сняла «Кому-то мокрый питерский снег хуже горькой редьки, а кому-то лечебные зелье. Наверное, в Питере так много алкашей, потому что под этим вот снегом они моментально вылечиваются, трезвеют, после чего требуют продолжения банкета». Валера любил именно такую погоду, когда относительно тепло и решительно сыро. В эти моменты почему-то чувствуется, что город именно приморский — хотя море тут толком можно сказать, что и нету вовсе. Разве финский залив с маркизовой лужей можно назвать морем? У этого моря и цвет-то совсем не морской, а свинцовый на глубине или какашечный у берега. Да и климат тут коварен, как нигде. И зимой запросто можно уши отморозить. Это Валера хорошо запомнил еще со времен своей учебы в университете. С тех пор, вот уже много лет, он обязательно зимой в любую погоду надевает шапку и натягивает ее на уши. Как же давно это было — отмороженные уши и физмат. И как все изменилось. Город все больше и больше становится провинциальным, и дело тут не в сталактитах и сталагмитах на тротуарах. Просто деньги, и отсюда, как и со всей страны, утекают в Москву. Несмотря на все потуги городоначальников завернуть финансовые реки на Питер, серьезные деньги явно проходят потоком мимо, стараясь не задерживаться. Правда, вместе с деньгами в Москву утекает и жадное человеческое говно, что, по мнению Валеры, является большим плюсом. Ему даже иногда кажется, что в Питере, в отличие от Москвы, живут в большинстве своем приличные люди. Разумеется, приличные люди встречаются и в Москве, но процент их под наплывом любителей больших денег тает с каждым днем. Валера шел не спеша, внимательно обходя мраморные проплешенные на узких протоптанных дорожках. Это ж какая тварь догадалась такое учинить. Гололёдом Валеру, конечно, не удивишь, он вырос в Петропавловске а для ходьбы по нечищенным питерским тротуарам у него выработалась специальная шаркающая походка на полусогнутых. Поспешишь, людей насмешишь. Торопиться ему некуда, ведь Степанычу нужно время, чтобы добраться до Рубинштейна по предновогодним пробкам. Так он и шаркал по тротуару, сосредоточенно глядя под ноги, пока не уперся в женщину. Чуть не упал сверху. Она лежала поперек дороги и смахивала на жар птицу со сломанным крылом. Такие женщины в метро не ездят и пешком не ходят, а особенно не валяются поперек дороги. Таких принято возить на дорогих машинах. Она смотрела в небо, как давеча это делал он, и слезы из ее глаз смешивались с падающим снегом, Он наклонился к ней и по ее испуганному взгляду понял, что выглядит так себе. Не воодушевил. Он огляделся по сторонам, чтобы позвать на помощь. Народ полз мимо, старательно обходя его и лежащую на дороге беспомощную женщину. Вот тебе и приличные люди. Хотя откуда бы на Рубинштейна им взяться? Приличные по домам сидят или на работе, они по Рубинштейна шляются. Наконец он выцепил какого-то пацана, и они вместе поставили ее на ноги. Когда она на нем повисла, он и на ощупь понял, что, не ошибся, женщина не рядовая. У таких обычно мамки-няньки, кавалеры. Однако никто к ней на помощь явно не спешил, пришлось самому отдуваться. В травме, куда Степаныч добрался удивительно быстро, не хуже скорой помощи, на нее все пялились. Даже озабоченные суровые доктора глазами зыркали, но на помощь тоже никто не спешил. «Правильно, — говорит Леха, в этой стране надо уметь жить. Человек человеку — волк, а маленькая красненькая пятерочка решает все вопросы». Конечно, она морщилась от его зловонного дыхания, но ничего, придется потерпеть. Небось, ни не эльф, и фиалками не испражняется. Когда с нее сняли шубу, Валера убедился, что его не подвели, и ощущение на ощупь. Со всех сторон хорошая женщина качественная. И ноги, всем ногам ноги, жаль односломанные, но он за доктором следил, чтоб правильно все сложил. За докторами глаз да глаз нужен. А то как сантехник пятерочку возьмет, репу почешет, а потом руками будет разводить. Мол, так уж вышло. Хотя перелом, по словам доктора, вроде пустяшный, могло быть и хуже. Честно сказать, он даже обрадовался, что пришлось ее домой вести. Интересно посмотреть, в каких апартаментах такая проживает. Дом оказался неплохой. Похуже, его бывшего, конечно но на уровне, в стиле того, где нынче находилась его съемная квартира. Бизнес-класс минус. Почти комфорт, зато в центре. В центре и комфорт не каждому бизнесу по карману. В квартире ее никого не оказалось, ни мамок с няньками, ни кавалеров, ни телохранителей. Квартира хорошая, для одной явно великовата. Может, тоже снимает? или кто-то ей снимает, любовник какой-нибудь. Но уходить не хотелось, хотелось остаться и заботиться. Ясно же, что ей требовалась забота и совсем не из-за сломанной ноги, а, так сказать, в целом, комплексная такая человеческая забота. Когда вернулся в машину, Степаныч проворчал, мол, нашел себе проблем на одно место. «Не скажи, Степаныч», — не согласился Валера хорошая женщина. Я таких еще не встречал». Говоря это, он не соврал. Его бывшая, конечно, женщина не совсем рядовая, взгляд останавливает, но надолго не удерживает. А на эту смотрел бы и смотрел. «Хорошие женщины на дороге не валяются», — отрезал Степаныч. «Пришлось согласиться».